Глава вторая, в которой идет речь о замечательной ссоре затеянной Санчо Панса с ключницей и племянницей Дон Кихота и о других забавных приключениях. История повествует, что крики, слышанные священником и Дон Кихотом, исходили от племянницы и ключницы. Весь этот шум был поднят ими из-за Санчо Панса, который старался пробраться в дом, чтобы повидаться с Дон Кихотом. А дамы не пускали его и держали дверь. «Что нужно, бродяге этому здесь, в доме? Возвращайтесь к себе, брат, потому что это вы, а никто другой, отвлекаете нашего господина от его занятий, соблазняете его и уводите шататься по диким и пустынным местностям». На что Санчо ответил. «Ключница сатаны!» — Соблазненный, отвлеченный от занятий и уведенный шататься по диким и пустынным местам — это я, а не твой господин. Он таскал меня с собой по всему свету, и вы промахнулись как нельзя лучше. Он увлек меня из моего дома льстивыми посулами, обещав мне остров, которого я и до сих пор жду. — Подавись ты своими гнусными островами, Санчо проклятый, — сказала племянница. «И что такое острова? Можно ли их есть, что ли? Обжороты эдакий, сластена!» «Их нельзя есть», — ответил Санчо. «Но можно ими управлять и заведовать». «И это прибыльнее, чем управление четырьмя городами и доходы с четырех судейских должностей в столице». «Тем не менее», — сказала ключница, — «вы не войдете сюда. Кошель всяких гадостей и мешок злости». Идите, управляйте своим домом, пошите свой лоскуток земли и забудьте о разных островах и островках». Разговор этих трех лиц очень забавил священника и цирюльника. Но Дон Кихот, боясь, чтоб Санчо не сболтнул чего, не выронил целую кипу своих шутливых нелепостей и не коснулся вещей, которые не очень-то послужили бы к его чести, Позвал его, приказав двум женщинам замолчать и впустить его. Санчо вошел, а священник и цирюльник простились Дон Кихотом, в выздоровлении которого они теперь уже отчаивались, видя, как он упорно придерживается своих вздорных фантазий и как он весь пропитан нелепостями злополучного своего рыцарства. — Потому священник сказал цирюльнику, — увидите кум. Когда мы всего меньше будем ждать этого, наша Дальга опять улетит из гнезда, чтобы странствовать по лесам и полям. «Немало не сомневаюсь в том», — ответил цирюльник. «Но я еще не так удивляюсь безумию рыцаря, как простоте оруженосца, который до того непоколебимо верит в этот остров, что мне кажется...» Те, какие только можно вообразить себе разочарования, не выбьют его у него из головы. — Да поможет им Бог, — сказал священник, — и давайте быть настороже, и посмотрим, чем кончится это сплетение безрассудств такого рыцаря и такого оруженосца, которые словно бы вылиты из одной и той же формы, потому что безумные выходки сеньора без нелепости слуги не стоили бы ни гроша. — Это правда, — сказал цирюльник, — и я был бы очень рад узнать, о чем они теперь рассуждают вдвоем. — Будьте уверены, — ответил священник, — что племянница и ключница расскажут нам это потом. — Не такого они десятка, чтобы не подслушивать. Между тем Дон Кихот, заперся с Санчо в своей комнате, и когда они остались наедине, он сказал ему — «Меня очень огорчает, Санчо, что ты говорил и говоришь, будто я выманил тебя из твоего домика, когда ты знаешь, что и сам я не сидел у себя дома. Вместе мы выехали, вместе жили, вместе странствовали. Одно и то же счастье, одна и та же судьба выпала нам обоим на долю, и если тебя раз...» подбрасывали на одеяле, меня сто раз избивали. Вот все преимущество, которое я имел перед тобою». «Это было правильно», — ответил Санчо, «потому что, судя по словам вашей же милости, несчастье скорее принадлежность странствующих рыцарей, чем их оруженосцев». «Ты ошибаешься, Санчо», — сказал Дон Кихот, «потому что по изречению «Куанда капут долит, и так далее». Я не понимаю другого языка, кроме моего родного, ответил Санчо. Этим я хочу сказать, заявил Дон Кихот, что когда болит голова, страдают и все члены тела. Итак, будучи твоим господином и повелителем, я голова, а ты часть меня, потому что ты мой слуга, и по этой причине всякая боль, которую я чувствую или буду чувствовать, должен чувствовать и ты, равно как и чувствую я. Твою боль. «Так должно было бы быть», — сказал Санчо, — «но когда они меня подбрасывали на одеяле, как часть тела, моя голова стояла по ту сторону забора и смотрела, не чувствуя ни малейшей боли, когда я летал по воздуху, и если члены тела вынуждены мучиться из-за боли головы, и ей следовало бы страдать из-за их боли». — Не желаешь ли ты сказать Санчо, — ответил Дон Кихот, — что я не страдал, когда тебя подбрасывали на одеяле? — Если ты это думаешь, не думай и не говори этого, потому что я в тот раз больше страдал душой, чем ты телом. Но оставим это в стороне пока. Наступит время, когда мы обсудим и правильно осветим это дело. А теперь скажи мне, Санчо, друг, что говорят обо мне в селе? Какого мнения обо мне простонародие, какого и Дальго, и Кабальеросы? Что они говорят о моей доблести, и что о моих подвигах, и что о моей учтивости? Какие идут разговоры о предпринятом мною деле воскресить и вернуть миру уже теперь забытый орден рыцарства? Словом, я, Санчо, желаю, чтобы ты рассказал мне... Что об этом дошло до твоего слуха, и ты должен мне это сказать, не преувеличивая хорошее и не сбавляя ни на йоту дурное, потому что обязанность верных вассалов всегда говорить своим сеньорам правду так, как она есть в настоящем ее виде, не прикрашивая ее лестью и не скрывая ничего». По другим суетным соображениям, я желал бы, чтобы ты знал, Санчо, что если б до слуха государей всегда доходила голая истина без покрова лести, времена были бы иные, и другие века можно было бы скорее назвать железными, чем наш, который, мне кажется, мог бы быть назван золотым. Пусть это послужит тебе увещанием, Санчо, чтобы ты... «Умно!» — и правильно довел до моего слуха все, что тебе известно о вещах, о которых я спрашиваю у тебя. «Сделаю это очень охотно, сеньор мой», — ответил Санчо, — «с условием, чтобы ваша милость не рассердилась на то, что я скажу, так как вы желаете, чтобы я вам говорил голую правду, не прикрывая ее иной одеждой, кроме той, в какой она дошла до моего сведения». — Никаким образом не рассержусь, — ответил Дон Кихот. — Ты можешь говорить свободно, Санчо, без всяких обиняков.